СМИРЕНИЕ «Ты чё -то загнался, Илюх!» — с сомнением сказал Дронов, глядя в монитор. «Как ты тут разглядел Ясеневу? Вообще же не видно ничего!» «У неё есть мотив», — процедил сквозь зубы Илья. «И у Ромашова есть. Просто скажи, похож или нет?» Вообще. — Ничего не видно. — У них есть мотив, — повторил Илья. Он снова запустил воспроизведение, надеясь, что Дронов посмотрит еще раз, но тот только махнул рукой и сел за свой стол. Илья вздохнул. — Нет, стой! — вдруг заговорил Дронов, выравнивая фотографию, сдвинутую Верой с места. — Если ты считаешь, что это Ромашов и Ясенева, то что тогда с Морозовой? Она с ними заодно, это же очевидно, работала внутри холдинга Стоянова. Дронов хмыкнул. — А, ясно. Никак не успокоишься. Все думаешь, что твоя рыжая главное зло? Илья промолчал. — Вчера, значит, ты спасал невинную беззащитную девочку от Стоянова? — протянул Дронов. — А сегодня снова? Какие у тебя качели? «Первый раз такое на моей памяти!» Илья нажал на кнопку питания своего компьютера и поднялся с кресла. «Я поехал к Ромашову», — хмуро сообщил он. «Машина за ним приедет только через час. Поговорю с ним, пока он еще не понимает, что к чему. Может, вытяну что-то полезное». Дронов поморщился и стал серьезным. «Остановись на пять секунд, Илюх». — Ответь на один простой вопрос, прежде чем вы с Верой потащите безнадежного инвалида куда-то там, чтобы ему снова сказали, что он инвалид. — Какой вопрос? — Мотив. — Что мотив? — с раздражением переспросил Илья, надевая куртку. — Если вон там... — Дронов качнул головой в сторону потемневшего экрана компьютера. — Был Ромашов? То какой у них мотив? Илья уже взялся за ручку двери, но остановился и коротко ответил. «Месть». «Понимаешь, Илюха», — снисходительно сказал Дронов. «Месть может быть мотивом, если Ромашов сидит в инвалидном кресле. Его жизнь разбита, жизнь Ясеневой тоже, Морозова считает себя виноватой. Да, тут при определенном складе ума вполне могут возникнуть мысли о мести». И даже потратить несколько месяцев на подготовку может казаться оправданным, хотя есть способы и проще, и быстрее. В конце концов, что такое полгода по сравнению с двумя с половиной загубленными жизнями? Но... Илья устало прислонился плечом к дверному косяку. Но... Зачем-то спросил он, хотя уже прекрасно понял мысль Дронова. Тот пожал плечами. Если Ромашов полностью восстановился и даже смог перелезть через трехметровый забор, а потом избить до полусмерти Маслова, то мотива нет. Ну, может, не знаю, они втихаря могли бы расцарапать машины этим своим одноклассникам. Или Морозова могла поработать в бухгалтерии, узнать какую-то информацию о махинациях Стоянова и слить его налоговой. Но не вот это все, понимаешь? «Они, ребятки, странные». Но не сумасшедшее, особенно Морозова. Так что извини, я не верю. Доверия мало, негромко сказал Илья. Я должен знать наверняка. О! издевательским полушепотом ответил Дронов. Как же I I я не понял, это у тебя личное. Ну давай, Илюх, успехов! Но ты не прав. Он договорил, откинулся на спинку кресла и придвинул к себе папку с бумагами, как будто начисто утратил интерес к разговору. Илья покачал головой и вышел из кабинета.